Голова третья. «Ты меня преследуешь!» Оперлась руками на капот и перевела дыхание. Хотелось кулаком стукнуть по машине. Но боюсь, что мне это выйдет боком. Эта машина стоит дороже, чем моя жизнь. Если бы я тебя преследовал, то ты бы не заметила слежки, нахально ухмыляется. «Заметила!» Выравниваюсь и складываю руки на груди. «Я очень внимательная!» Хочу с тобой пообедать. Сейчас. Он не приглашает, а скорее перед фактом ставит. Я даже теряюсь от такой неожиданности. Поворачиваю голову в сторону дома. Там родители, которые только пришли от Толе, Будут сейчас рассказывать, какая она распрекрасная и какая я ужасная. Не хочу этого слышать. Лучше и правда где-то переждать очередную бурю. Хорошо. Пожимаю плечами и иду садиться в машину. «А ты всегда так легко соглашаешься?» Спрашивает Марат и садится на водительское место. «Только когда голодна. Успеваю мельком взглянуть в экран телефона и поправить волосы. Сегодня я хотя бы выгляжу хорошо». Машина трогается, а я поглядываю на окна своего дома. Тут совсем рядом. Надеюсь, меня никто не заметил. Конечно, я уже совершеннолетняя, но чувствую себя ужасно, когда мама вмешивается в мою жизнь. Папе по большей части все равно, а вот маме нет. Я начинала встречаться с одним парнем, но мама это быстро пресекла, не выпускала меня из дома. Говорила, что он мне не пара. Я так и не смогла добиться вразумительного ответа, почему именно он мне не подходит. Парень перестал мне звонить после того, как моя мама ему нагрубила пару раз по телефону. Никто не хочет проблем. Вот поэтому я и была всегда одна. У меня были еще попытки общаться с парнями, но все быстро заканчивалось. Я не могла им позволить себя провожать или ухаживать. Даже подарки боялась принять. Мама узнает и снова что-то натворит. Я не могу забыть, как она выхватила у меня телефон и нагрубила ему. Мне было так стыдно за нее. Непонятно было, чего она добивается. Просто ощущение, что я все делаю не так, и все мое общение неправильное. В итоге я замкнулась и почти постоянно сидела дома. Только изредка общалась с Алиной, которая и потащила меня в тот злополучный лес. — Куда поедем? — спрашиваю я. Марат даже ничего не сказал мне, просто молча ведет машину и иногда поглядывает на меня. Хотя это хорошо, что он не спросил, куда я хочу. Я так далека от кафе и ресторанов, что не смогу сказать что-то путевое. Мой максимум – это кофешоп на соседней улице, где я работаю. Я была в парочке заведений с сестрой, но чувствовала себя там неловко. Это моя сестра знает название всех блюд и десертов, а я полностью доверяла ее вкусу и выбору. — Тут недалеко есть один французский ресторан. Думаю, тебе понравится, — говорит Марат, и я осторожно рассматриваю его. — Интересно, насколько он меня старше? — Он точно одинок? — Привлекательный, явно не бедный, а еще и общается очень хорошо. Для моего района это редкость. Тут у многих парней мат через каждое слово. В основном тут обычные работяги. А по люксовым заведениям я не хожу. Поэтому сейчас в его компании, чувствую себя неловко. А от фразы «французский ресторан» меня вообще в дрожь бросает. Чувствую себя неловко. Наверное, даже мечтать о таком, как Марат, не стоит. Я не верю в истории про золушек. Богатым мальчикам не нужны бедные девочки, особенно такие невзрачные, как я. Мама с завидной регулярностью мне повторяет, какая я неудачница, скучная и неинтересная. Не знаю, чем могу его заинтересовать. Хотя, если он пригласил меня на обед, то это уже может что-то значить. Может, конечно, я все придумала, и он хочет затащить меня в постель, Но это ему точно не удастся. Я вообще сложно сближаюсь, а о чем-то большем и подумать пока не могу. Сейчас Марат выглядит как идеальный принц, который ворвался в мою жизнь и вот-вот круто ее поменяет. Это пугает и манит одновременно. Ресторан мне и правда очень понравился, уютный и небольшой. Еда была просто прекрасная. Марат помог мне выбрать, и я даже не чувствовала себя неловко. Это было важно для меня, потому что, когда я только туда вошла, то почувствовала себя не на своем месте. Окружающие были одеты довольно просто, я бы сказала, повседневно, но все равно тут царила атмосфера дорогого заведения. Это было понятно по поведению официантов, мебели и даже сервировки. И часто ты по ночам бегаешь по лесу?» – спросил Марат, когда я доедала десерт. «От белок?» «Нет», – я покраснела. «Моя мама строгая, и я вообще редко куда-то хожу, особенно ночью». «Живешь с родителями?» «Пока да. Хочу переехать в другой город и жить одна». «Почему в другой?» – спрашивает Марат. «Мне он приятен, но открываться я не собираюсь». «А ты часто подбираешь девушек в лесу?» Делаю вид, что не услышала вопрос. «Раньше таким не промышлял», рассматривает меня и самодовольно ухмыляется. От его взгляда у меня голос дрожит. «У меня вечером дела, а завтра я хочу тебя увидеть». Я снова хлопаю глазами, как кукла. У него все так просто и прямолинейно, что я теряюсь. Не общалась с такими. Мой опыт общения с парнями вообще минимален, но вели они себя иначе. Видимо, потому что Марат не парень, а мужчина. Опускаю взгляд и сильно краснею. Он взрослый мужчина, и понятное дело, что от меня захочет. Мама регулярно мне говорит, что мужчинам только это и надо. Я, конечно, понимаю ее опасения, Но быть невинной в 19 не то чтобы большое счастье. Не готова я к такому, а Марат явно не из тех, кто будет ходить со мной в парке за ручку. Хорошо, соглашаюсь я раньше, чем успеваю подумать. Заеду за тобой в 6. Марат оплачивает счет, а затем галантно отодвигает мой стул, слегка придерживает за талию, когда мы выходим. У меня ноги моментально становятся ватными даже хочется чуть притормозить чтобы его ладонь коснулась моей спины рядом с ним чувствую себя неловко хочется сбежать и спрятаться но в тот же момент меня тянет к нему как мотылька на огонь понимаю что могу больно обжечься но так хочется коснуться этого обжигающего пламени хотя бы одним пальчиком Он привозит меня на то же место, где мы встретились. «Твой дом!» Он кивает в сторону потрепанной хрущевки. «Мой!» Я киваю и не решаюсь повернуться к нему. «Он поцелует меня?» Или это было не свидание? «А мне нужно поцеловать его в щеку на прощание?» Заламываю пальцы на руках. «Почему в школе учат, как решать задачки по органической химии, но не учат, как общаться с мужчинами, вспоминая все, что видела в сериалах и фильмах. «Спасибо за приятный обед!» Улыбаюсь и поворачиваюсь к Марату. Пытаюсь расстегнуть ремень безопасности, но руки дрожат. «Ты почему так нервничаешь?» Улыбается мужчина и помогает отстегнуть ремень. От его горячих рук жар прокатывается по телу. «Ничего, до завтра!» «Хочу выскочить из машины», но Марат хватает меня за руку. «До завтра, Полли». Наши лица очень близки, и я дышу через раз. Его губы так близко, что я ощущаю дыхание на губах. «До завтра». Неожиданно мой телефон начинает вибрировать, и я подпрыгиваю на месте. Хватаю телефон и выбегаю из машины. «Привет, сестренка». Я слышу голос сестры и мысленно благодарю ее за спасение. Я бы не смогла с достоинством выйти из такой щекотливой ситуации. Я хочу сегодня познакомить тебя со своим женихом. Ну, и кто это был? Мама уперла руки в бока и гневно посмотрела на меня, когда я только вошла в квартиру. Ты о чем? Я сняла обувь и аккуратно поставила на полку. Тот, кто тебя привез. Ты хоть бы постыдилась прямо к дому. «Я тебя так не воспитывала!» «Мам!» Я даже договорить не успела. Выслушала в свой адрес все, начиная с того, что я позор семьи и заканчивая тем, что моя сестра Оленька в печали, а я развлекаюсь. Объяснить мне ничего не дали, поэтому я скрылась в своей комнате и заперла дверь. «Вечером сидишь дома!» рявкнула мама. «Но вечером ужин!» запротестовала я. «Сидишь дома!» Не могу тебя сейчас видеть. Потом мне расскажешь, где его нашла. Еще и старый, небось, — причитала мама. И за что это на мою голову? Вот Оленька. Дальше снова пошли перечисления, какая Оленька распрекрасная. А я уткнулась носом в подушку и закричала. Хотелось реветь от жалости к себе, а еще больше кричать. Мне было очень обидно, что Оля всегда хорошая а мне ничего нельзя. Меня подвезли домой, а мама сделала из этого трагедию. Но я совершеннолетняя, могу сама решать. Но тут их дом, их правила. Надо скорее сваливать отсюда. Свернулась калачиком и долго лежала, мечтая о новой, прекрасной жизни, которая меня ждет очень скоро. Слышала, как ушли родители. Дверь заперли. Я встала и пошла в коридор. Глазами поискала свои ключи. Нигде нет. Мама забрала. Это не в первый раз. Она уже так делала, когда увидела, как меня целовал мальчику подъезда. Тогда я сидела дома неделю. Моё свободное время – это когда мама на работе. Только в это время я могу делать то, что хочу. Отец работает из дома, но он вообще меня слабо замечает как и все происходящее вокруг. Поэтому я могу сказать, что пошла в магазин или к сестре, а сама бегаю по своим делам. Для мамы главное, чтобы дома был порядок и приготовлен ужин, а для папы, чтобы было тихо и ему никто не мешал работать. Когда уже стемнело, мой телефон издал звук сообщения, и я посмотрела на экран. «Что делаешь, Полина?» «Номер незнакомый». Пишу ответ. «Кто это?» Ответ не заставляет себя ждать. «Марат». Подпрыгиваю на кровати и чувствую, как сердце начинает биться. Прикладываю руки к щекам. И почему я так смущаюсь? Кошмар какой. Несколько секунд раздумываю, что ему написать. «Я». «Откуда ты взял мой номер?» «Марат». «Когда мне нужно, то я могу найти что угодно». У меня для тебя подарок. Напиши свой точный адрес. Адрес? Незнакомому мужику? Хотя он и так знает, где я живу. Мечусь по комнате. Раздумываю, а потом хватаю телефон и пишу. Ты же написал, что и сам можешь выяснить. Выясняй. Марат. Приятных снов, Полли. Не бегай ночью по лесу, а то я тебя поймаю. Сердце бьется еще сильнее. Улыбаюсь, как дура. Кажется, я вляпалась. Телефон снова вибрирует. На этот раз сестра. Она рассказывает, как жаль, что меня не было на вечере, и завтра ждет меня в гости. Я быстро соображаю, что делать. И тут же пишу сообщение сестре с просьбой прикрыть меня завтра перед родителями. Если она сдаст меня маме, то мне конец. Утром я просыпаюсь раньше родителей. Готовлю завтрак и прибираюсь на кухне. Мама молчит, даже не смотрит в мою сторону. Будто я сделала что-то ужасное. Прикусываю щеку, чтобы приглушить обиду. Отношу папе завтрак к его рабочему месту и скрываюсь в комнате. «Полина, будь сегодня дома!» – говорит мама. «Я вечером иду к Оле!» – отвечаю я из своей комнаты. «Зачем?» – мама тут же появляется на пороге. Оля попросила прийти. Хочет мне показать какие-то варианты учебы для меня. Нагло вру я. Знаю, что эта ложь всегда работает. Умничка. Конечно же, это не про меня. Может, Оленька и тебя наставит на путь? Не будешь по мужикам слоняться. Мама, какие мужики? Не выдерживаю я. Мы снова ругаемся. Громко и со вкусом, мама даже вещи швыряет. А потом уходит на работу. Папа сидит в своем углу за компьютером. Он редактор новостей. Готовит статьи для публикации. Ему не до нас. Иногда мне кажется, что ему вообще на нас наплевать. Я быстро собираюсь и уже собираюсь уходить, когда в дверь звонит курьер. Он держит большую коробку. «Вы Полина?» – спрашивает худощавый подросток с лицом усыпанным веснушками. «Да», – я киваю и смотрю на огромную коробку. Надеюсь, это не цветы. Мама меня убьет. Забираю коробку и прячусь в комнате, пока отец не заметил. Хочу открыть, но не спешу. Сделаю это у Оли. Прячу в большой пакет и бегу к сестре. Нужно с ней договориться. Если она меня не будет прикрывать от родителей, то я никогда не выберусь из этого дома.